Глава 13. Яблоко от яблони недалеко падает. Случайности исключены. Явку на Грузинское Беловото забрал на следующий же день. Арсений Вялый из Пахмелия только посопел, но ключ ей отдал. Как не болела голова, сообразил, что за всё надо платить. Прокол, допущенный им в фитере, стоил дорого, а Белов даром выручать из беды не станет. Квартира была только первым взносом, это яровой тоже понимал. Получив ключи, Белов целый день выметал грязь из всех углов. Заодно выяснил, что Еровов использовал помещение не только для общения с агентурой. Как оказалось, у шифа безопасности банка была мерзкая привычка забрасывать использованные презервативы под диван. Кыдылю Калинева ворчал Белов, выгребая веником слипшиеся вещественные доказательства интимной жизни Еровова. Блень было оторвать одно место от дивана и отправить резинки туда, куда их бросают все воспитанные люди в форточку. В принципе, если не считать батареи пустых бутылок на балконе и горы немытой посуды в раковине, квартиру яровой загодить не успел. В 5:00 вечера Белов вымыл руки и устало плюхнулся на диван. Тишина в доме была невероятная. Только в приоткрытую форточку доносился приглушённый рокот машин с Садового кольца. Белов вспомнил родную пятиэтажку на Речном и грустно усмехнулся. Кое-кто точно сказал, что жизнь в хрущёвке напоминает слоган на телевизор: "Звуки есть, а изображения нет". Тяжеродные звуки врывались в его квартиру ранним утром и не затихали до позднего вечера. На заре начинала орать радиотучка у старушенцы с двумя этажами выше, до краха СССР било каждое утро, матерясь в подушку, прослушивал гимн Союза и свежие сводки новостей. С криками, шлепками и плачем выпроводили отпрысков в децят на третьем этаже. Потом начиналась курить просясь на улицу вовчарка из сорок второй квартиры. Вечер начинался с кахонного грохота, перемежающегося визгливыми голосами хозяйки. И уж совсем за полночь в квартире дезовского сантехника Коли начало кудеть местное братство алкоголиков. Звон пустых бутылок и пьяный мордобой кончались с приездом милиции. Выслушав необходимое звуковое сопровождение погрузки пьяной компании в мусоровоз, измученная хрущоба засыпала тревожным сном. Может быть, из-за этого у нас с Нинкой не сложилась жизнь? Какая к лишьему жизнь, когда ни секунды нельзя побыть одному? И может, у нас в стране всё наперекосяк идёт, потому что, как ни крути, в бараках живём? Откуда взяться про вам человека, когда никто у нас человека в ней разу себя не чувствовал? И откуда свобода личности, если и детям моим жить в этой хрущёвской коммуне? Не обощай, оборвал он себе. Твоё это твоё. Просто ты расслабился. Уж очень тихое и уютное место. Сразу чувствуется, что досьентуса Ерового здесь жили добрые люди. Наверняка они знали, что личность прорастает в тишине и покое, а ты примерил этот чужой уют на себя и расслабился. Соберись, Во-первых, тяжёлое счастье впрок не идёт. Во-вторых, даже если переселишься сюда с Нинкой, проблема теперь уже никуда не денется. Как собачились, так и будем собачиться. И третье, сейчас придёт Настя, а ты лежишь и копаешься в старых болечках. Тоже мне опер. Белов заставил себя встать с уютного дивана, резким движением растёр лицо. Всё, старый, работай. Настройся на победу. Девчонка хоть и умница, если верить Столетову, но в оперативных играх полный ноль. Сиграй её на раз два. Раз снять информацию, два запудрить мозги и вывести из дела. Белов докрусто потянулся. А дело серьёзное. За интерес к старым делам по головке не погладят, а за дело Крутова головку вообще оторвут. Столетов и сотня части не знает, и тот чуть не посидел. Ты знаешь почти всё. Вот и старайся. Вытаскивай из этой западни Настю, Столетова и себя. В прихожей тихо запил за воно. Белов машинально посмотрел на часы, отметил, что Настя опоздала всего на 5 минут. В наши дни это верх пунктуальности и пошёл открывать дверь. Настя понравилась ему с первого взгляда, принимая у неё куртку, невольно скользнул взглядом по фигуре и от греха подальше отвёл глаза. Вот уж не знаешь, завидовать ста лету или нет. Дочка красавица. С одной стороны гордиться надо, а с другой сплошная головная боль. Настя сняла вязаную шапочку, забавно тряхнула головой. Обувь снимать, спросила она. Ни в коем случае, здоровье гостей мне дороже ковру. А где говорить будем на кухне? Захотим кофе с сигареткой пойдём на кухню. А пока прошу сюда. Белов провёл Настю в комнату. Вот так я и живу. Она смотрелась, примеривая обстановку к Белову, скользнула взглядом по книжным полкам и кивнула. Накуда два в разводе, не меньше, угадала. С чего взяли? Невольно обиделся Белов, вспомнил о ежевечерних семейных сценах. устаевшийся холостяцкий уют. И Настя наморщила носик. Право курить где хочется. Наверное, так и должно пахнуть логово волка-одиночки. И как оно пахнет? Добычей, усталостью и бессонницей. Неплохо. Сталитов прав, из девчонки будет толк, если не сгорит раньше времени. Садитесь где хотите. Настя выбрала продавленный диван, села, поджав ноги под себя. Белов невольно посмотрел на красиво обрисовавшиеся бёдра. Оптина в джинсах и отвёл взгляд. Настя, только честно, не боитесь вот так оставаться один на один с незнакомым человеком в пустой квартире? Нет. Только не обижайтесь, ладно, вы не страшный. Вас, наверное, следует бояться, но не по этой части. Потом вы папин друг. И последнее, вы чем-то на него похожи. А папа всегда делил людей на своих и чужих. Пока ты не предал, пока ты свои, он за тебя любому перегрызёт горло. И он прав, как считаете? Не знаю, она пожала плечами. Какая-то психология вечной войны. Наверное, так очень трудно жить. Вот сейчас улетел в Новосибирск, консультирует какую-то адвокатскую фирму. За большие деньги, как говорит, учит разваливать дела. Но скажите, почему у нас правовое государство начинается со освобождения очередного авторитета, а за булку хлеба можно 2 года сидеть по следствию, а потом ещё честно отмотать весь срок? Трудный вопрос. Он трудный, потому что на него нет ответа. А вы по каким законам хотите жить, по вороским или человеческим? Естественно, по человеческим. Если они не делают из человека раба. Хороший ответ. И я за человеческие. Значит, надо не забивая голову вопросами, на которые нет ответа, делать своё дело. Поверьте, иногда это труднее всего, несмотря ни на что, делать своё дело. Милов сел в кресло напротив, пристроив на подлокотнике пепельницу. Настенька, я же не зря задавал вопросы. А я поняла. Меня папаш крепве шта ночью с парашютом не выбрасывал, всему учил, даже наружку вычислять. Я с детства была обязана складывать тетрадки в строгом порядке, чтобы потом знать, копался в них кто-то или нет. Один раз ещё в школе на дискотеке драка была. Ну, менты нас за компанию и повязали. Так я в отделении такую лекцию по уголовно-процессуальному кодексу закатила, что меня на машине с мигалкой домой доставили. Вы, как у вас говорится, просчитывали, да? Ну, скорее к реакции на вопросы мир откровенности, психические особенности, признаки спецподготовки, вашему папе мало голову оторвать, проворчал Белов. Испортил девчонку. Уж да уж, замуж не возьмут, останутся в девках, хитро улыбнулась Настя. А папа говорил, что в государстве, где царит культ спецслужб, гражданин просто обязан владеть соответствующими знаниями и навыками, иначе не выжить. Возможно, он прав. Белов вспомнил о своих домашних, так до сих пор и не ведающих, чем занимается на службе отец семейства. А про меня он что сказал? «Что вам можно доверять. Вы один из немногих честных». «Спасибо на добром слове. А о том, что я давно на пенсии сказал?» «Да, но папа всегда говорил, что бывшие лежат на кладбище. Пока человек органов жив, он человек органов». «Что поморщились, я не права?» «Как сказать?» Белов старательно раскурил сигарету. «Настя». Вы, барышня упрямая, по губам видно. Я задам вопрос, постарайтесь ответить на него без возрастного максимализма и врождённого упрямства. Договорились? Это будет одностороннее разоружение. Времена дедушки Горби уже прошли. Предлагаю договор ОСВ-2. Это как? Сбивать у противника настрой на вопрос – это тоже папина школа. Приедет, я ему вставлю. Я отказываюсь от юношеского максимализма, а вы не брежите, как ветеран партии и не давите жизненным опытом. Он у каждого свой, соответственно, критериям оценки быть не может. Договорились? В тёмных глазах заиграли бесянята. На у белопадке. Белов с улыбкой поднял вверх руки. Договорились, договорились. Ну и смена растёт. На ходу подмётки режет. Чёрт с тобой, обойдёмся без разминки. Тогда давай фактуру. Кто, что, при каких обстоятельствах? Оценки, предварительные версии, потом будем думать. Вот так сразу? А что тянуть? Дело есть дело. Настя достала из сумочки сигареты, закурил, внимательно посмотрела на Белова. Задержала взгляд на пальцах, сплетённых на колене. Характер мужчины, его пальцы. У вас хорошие, сильные и нервные, как у папы. В таких мужчинах есть азарт. У меня был контакт с одним большим конторским. Хотела с этим делом пойти к нему, но потом передумала. Вспомнила, он пожал на прощание руку, а пальцы были такие всё ещё сильные, но уже не живые, понимаете? Физическая сила осталась, гвоздь в стенку забьёт. А чего-то азарта с жизнью в них уже не было. Недавно узнала, свалил за границу. Был человек, да весь вышел. Вздохнула Настя. А как узнала? Соседи. Это же круче любой контрразведки. А потом через подругу в Шереметьево проверила. Она в службе пассажирских перевозок работает. Со всем семейством свалил в Грецию. Что погрустнело. Свалил человек, радоваться надо. Белов в душе сам обрадовался. лишней конкуренции в этом деле не хотел. Столитову обещал прикрыть Настю, а какие гарантии, если под ногами будет крутиться опер о соловевшей от пенсионного безделья. Не люблю, когда люди ломаются. А, не устраивай трагедии. Заработал валюты, раз в жизни решил отдохнуть. Кто? Журавлёв. Для таких, как он, валюту не печатают. Он и денег-то больших ни разу в жизни не видел. Я у него дома была. Благородная нищета. Даже стыдно за наш КГБ, ей-богу. Ветерний мужика на пенсии с голым задом. Герой разведки и отличный семьянин. Настя спустила ноги с дивана, придвинулась к Бело. А знаете, я его на острове видела, там, где крота выкопала. Сделал вид, что незнакома. Конспиратор. А после этого, не прошло и недели, свалил в Грецию. Какого? Не стыкуется, как говорит мой папочка. А Кирюха Журавлёв каким боком в это дело влез? Тихо, не подавай вида. Вот что, Настенька, он стал Пойдём-ка мы на кухню, сварим кофейку. Разговор у нас, похоже, будет непростой. Вы знали Журавлёва или мне показалось? Медленно спросила Настя, легко встал с дивана. Не знал, но слышал. У Белова рефлекторно сжался живот, как у боксёра, чудом среагировавшего на удар. Ну что летел, только вернись, я тебе устрою. Мир спецслужб тесен, как в деревне, все о всех всё знают, даже если не знакомы лично. Старые дела. Москва. Май 1984 года. Захват дела нервное. С утра, когда решили будем брать, все отделы ходили дёрганые. Жравля в коже ощущал нервные токи, исходящие от перевозбуждённых мужиков. Отупившиеся от бумажной работы, привыкшие работать исключительно из-под палки, перед каждым захватом они до неузнаваемости менялись. Исчезала ленивая медлительность движения и мутная повалока в глазах. В эти часы отдел напоминал сборище проснувшихся с позоренкого охотников, предвкушающих хорошую травлю. В этот раз травили банду, подставляющую валютных проституток осоловевшим от ночных прелестей столицы иностранцам. Девочки везли клиентов на квартиры, где их, расслабленных после быстрой любви, брали тёплыми. Неизвестно, сколько ещё потрошили бы охочих до воспетой классиками красоты и сердобольности русских баб, но вышел прокол. Очередной клиент, японский бизнесмен, не ко времени вспомнил о самурайской чести. Прикрывая срам рукой, он стал демонстрировать ввалившимся в любовное гнёздышко... «Искусство древнего окинавского боя без оружия» и нарвался на пулю. Государство из интересов взаимовыгодных деловых отношений, сквозь пальцы смотревшие на мелкие грешки бизнесменов и по мелочи кормившихся вокруг них криминальных людишек, такого хамства, естественно, стерпеть не могло. Где-то на Старой площади топнули ножкой, эхом тренькнул телефон в высоком кабинете на Лубянке. Пошёл тревожный перезвон с этажа на этаж, пока не докатился до отдела Журавлёва. Как приказывали, в недельный срок банду обложили. Осталось только взять. Из машины, которая вела такси с Путаной и её клиентом от самого Метрополя, передали. Принимайте. Готов. Журавлёв трясущейся рукой еле попал трубкой на рычаги. Мандраж, поддел его всегда спокойный Белов. Ага. И ничего сделать не могу. Журавлёв достал сигарету, зная, что всё равно прикурить не успеет. Игорёк, берёшь на себя таксиста. Эта сука должна знать, где их хаза. «А девка?» «Вряд ли. В доле, конечно, но нифига не знает. Её дело клеить иностранца и везти в квартирку. Прямого выхода на банду у неё нет». «Неправ ты, Кирюха?» – покачал головой Белов. «Насчёт чего?» «Насчёт девки. Знает она, где банда сидит». «С чего взял?» «Голая психология», – пожал плечами Белов. «Уверен, ребятки пользуют её во все дыхательные и пихательные отверстия. На халяву. По выходным и праздникам. Или просто от скуки». «А где они жируются?» «На хазе. Туда её высвистывают. Для них же за подлог какой-то шкуре через всю Москву пилить. Разумно?» «Разумно. Вот и коли девку, устрои ей момент истины». «Они». Жерлёв вцепился в ручку дверцы. «Давай свет». Вспыхнули фары, осветив узкий переулок. К такси, прижатому выскочившей из подворотней Волгой, со всех сторон бросились чёрные тени. Таксист уже лежал, прижатый к мокрому асфальту. Подбежавший первым Белов для знакомства резко пнул его в бок. Отчаянно добивающаяся и орущая благим матом девицу ещё не успели вытащить из машины. Журавлёв оттолкнул пытавшегося ухватить её за руки сотрудника, запустил пальцы в растрепавшиеся квиво и резко дёрнул. Девица с криком полетела на асфальт. Журавлёв намотал волосы, больно режущей пальцы на руку и поволок её к строительному вагончику, наполовину перегородившему проезд. Девица изо всех сил упиралась руками, пыталась не упасть лицом на скользкий от грязи асфальт. Кто-то сзади пнул её в отставленный острый зад, и она, врезавшись головой в спущенное колесо вагонщика, охнула и затихла. Журавлёв присел над ней, развернув бледное в потёках поплывшей туши лицо к свету. «Где медведь с ребятами? Говори! Адрес, сука!» Девица набрала полные лёгкие воздуха и заорала так, что, наверное, слышно было на весь арбат. «Режут!» Журавлёв влепил ей пощёчину, её голова резко стукнула на себя колесо. «Я тебя сейчас, блять, удавлю, говори адрес». В окнах над ними вспыхнул свет. Такой вариант они учитывали. Чтобы не заставлять проснувшихся граждан демонстрировать лучшие качества советского человека и не теребить по пустякам милицию, на Волге включили синюю мигалку. «Тут даже дурак догадается, это не бандиты балуют, это геройствуют родные органы». Журавлёв заглянул в расширенный от страха зрачки девицы. Ну, сука, прощайся с жизнью, прошептал журавлю. Пристыл её голову под колесо вагончика и выбил кирпич. Сердце обмерло, когда вагончик дёрнулся. Слава богу, другие кирпичи, подпиравшие колёса, выдержали. Такое раж счастье никогда бы не оценила. Влепили бы срок, как миленькому. Сработали. Девка забилась в его руках так, что треснуло кружево, прикрывавшее плечи и грудь. "Мамочка, мамочка!" закричала она, "не убивайте". Адрес 15 Парковая улица, дом 7, третий этаж. Дверь налево, чёрная. Мама. Жиравлёв рывком поднял её с земли, швырнул на руки стоявшего за спиной сотрудника в управление, к алидо упора. Иностраннец справа качает. Дай в морду и вези в гостиницу. Всё, побежал к машине. Белов уже успевший сплавить операм таксиста, вытирал испачканный пальцы остро пахнущей маслом ветошью. Есть и адрес, выдохнул Жиравлёв, рухнул на сиденье. На Парково Поздравляя, Белов перебросил тряпка на заднее сиденье, где гомонели ещё не отошедшие от захвата мужики. Эй, руки и морды протрите. У чекиста должны быть чистые руки. В школе не учили? Он подмигнул Жиравлёву. Сыпка так орала, что я уж подумал, ты не нароком вдул, так сказать, в азарт и боя. Да иди ты, беззлобно огрызнулся Жиравлёв. Не иди, а едем, сказал Белов, заводя мотор. Так, когда еды, вы мне там жопами бутылки не подавите. Нам боевые потери в отделе не нужны. Поранить рабочий орган выгонят из отдела. Пойдёте в нарушку работать. Там сидеть не надо, там браться ногами работает. Какие бутылки? Журавлёв бросил Огбелова, когда тот резко вырвал из переулка. Вот так всё ра конфисковал. Будет чем отметить, когда всех повежим. Успел он шипнуть на секунду прижавшийся к куху Журавлёва. Серьёзно? Ага, что смотришь? Где мы потом в три часа ночи водку возьмём? А? Опять же, у таксёров. Логично. По-моему, всё справедливо. Они посмотрели друг на друга и рассмеялись. Сзади, даже не разобравшись, в чём дело, ответили дружным гоготом. Случайности исключены. И что мы тогда веселились? Помню, целый месяц героем мы себя чувствовали, подумал Белов. Банду свинтили без единого выстрела. А чем им стрелять-то было? Один ТТ на всех, доржавый револеер. Нет, золотые времена были, только сейчас это понимаешь. Белов долго возился с электрокофеваркой, надеялся, что Настя не бросится в глаза, что на этой кухне он новичок. Она устроилась на диване, курила, отвернувшись к окну, остро пахнущую ментолом сигарету. Так, осталось только вспомнить, куда поставил сахарницу. Наверное, она. Настя постучала пальцами по блюдцу, на котором сиротливо лежали 5 кубиков сахара. Стоявшие рядом на столе такое же блюдце, но с отколотым боком, судя по слою пепла, служила пепельницей. «Вы уж, Настя, извините». Белов почему-то смутился. «Бросьте, вы же у себя дома». Настя стряхнула пепел в блюдце. «Это вы должны меня извинить». «За что?» Белов щёлкнул тумблёром на боку кофеварки и сел на расшатанный табурет. «Я вам настроение испортила. Встретили хорошо, не по-жлобски. Разговор начали крепко, сразу чувствуется лубянская выучка». А стоило о Жоравлеву упомянуть, как вы сжались изнутри. И здесь Настя провела пальцем по уголку губ. Сразу тяжесть налилась. Вы его действительно не знали. Белов этого удара не ожидал. Пришлось долго возиться с сигаретой, пока не пришёл в себя. Если это сталетовские уроки, я ему башку оторву. А если врождённые способности, да, далеко девочка пойдёт. Надо срочно менять тему. Мне Меня это учить не надо. Вторым вопросом будет, что Корми Дружбы с её папочкой заставила меня включиться в её изыскание. А твой личный интерес в деле корота есть, и от неё его не скрыть. Соберись. Просто вспомнилось. Вило стал разливать кофе по чашкам. Назвали фамилию Жиравлёв было переизвестны. Вот и пошли ассоциации. Невольно вспомнились кое-какие старые дела. Нет, не архивных, не закрытых дел. Старые дела преследуют нас всю жизнь, а после нашей смерти лягут на плечи наших детей. И не дай Бог внуков. Настя не спускала взгляда с Белова. А это и есть карма. Чужие и свои старые дела. У вас, у папы, у того же Журавлёва ни один том сдан в архив, а там чьи-то надежды, слёзы, любовь, сброшюрированные, подшитые и под литерассом секретно сданные в вечное хранение. Когда заводили эти дела, вряд ли о нас, о своих детях думали. А мы живём как на минном поле, куда ни ступи, старое дело Да, может вы и правы. Белов затушил сигарету. Но крутов, Жужавлёв, да и я старый пень. Всё это старые дела. А вы уже успели свои завести, так? Вот и показывайте, с чем пришли. Настя вышла в прихожую, пискнул змейка на сумке. Белов воспользовался паузой и беззвучно выматерился. Со столета во ящик коняка сплавил своего вождя краснокожих. А я, дувайся. Вот Настя положила перед ним толстую тетрадку, забралась на диван и пододвинула к себе чашку. И что здесь? Схема транспортировки наркотиков из Чуйской долины в Москву. Настя отхлебнула кофе и невольно поморщилась. С кофе ком у нас проблемы. Это у меня сплошные проблемы, подумал Белов, листая страницы. Глупая девчонка в самую круговерть попала. Такие совпадения никогда не бывают случайными. Если фактики сами за собой вежутся в цип Можно давать голову на отсечение. Ты нарвался на чужую операцию. А если, отдав свою жизнь секретному ремеслу, осознаёшь, что мир есть продукт чьих-то удачных и проваленных операций, заговоров и контригры, то вполне разумно предположить, что случайности в нашей жизни практически исключены. Для них просто не остаётся места. Через 2 часа отправил Настю домой, он вернулся на Лубянку, вызвал Рожухина и плотно прикрыв за ним дверь кабинета, сказал: "С этой минуты ты забываешь, что такое свободное время. Дело крыглый глаз, Дмитрий. Так надо. Об этом деле будут знать только двое ты и я. Ещё через час он подъехал к банку Ерового, позвонил, вызвал условной фразой на встречу. Еров 8 минут изучал фотографии Журавлёва, поочерёдно закрывая пальцем лоб, середину лица и подбородок. Так делает любой профессионал в AES проколутся на схожести лиц. Наконец он кивнул. Он, сука, На следующее утро Дмитрий через знакомых молодых оперов в Шерементьеве добыл ксерокопию контрольного талона, заполняемого пассажиром перед паспортным контролем. Белов с первого же взгляда понял. Писал не Журавлёв. Его каракули за годы совместной работы он изучил хорошо. Это был первый прокол допущенной теме, на кого теперь работает Журавлёв. «Вот и славно. Нормальные люди ошибаются, как все. По таким можно работать», – с облегчением вздохнул Белов. «Так, Дмитрий, ты с родителями живёшь?» просил он. Один, вы же знаете, Дмитрий насторожился. Белов, как правило, в личную жизнь подчиненных не лез. На Семенном фронте у него самого шли затянувшиеся позиционные бои, так что своих проблем хватало. Не делай это. Как старший товарищ, обязан о тебе позаботиться. Хочешь, с одной милой барышней познакомлю. Спасибо не надо. Надо Димона надо. Белов тяжело посмотрел на притихшего Дмитрия. Ей, мне и ещё одному человеку. И отвечать ты за неё будешь головой. потому что она очень хороший человек, который по глупости влез в дело, которое могут потянуть только такие мужики, как мы с тобой». «Понятно», – обречённо вздохнул Дмитрий. «Дурак ты, мимо своего счастья пройти можешь. Слушай меня, салага, и если тебя такая баба полюбит, будешь на седьмом небе, можешь мне поверить». Белов вспомнил, что пора возвращаться домой, где ждёт очередной концерт. И так же, как Дмитрий вздохнул. «Уж я это знаю». «Совершенно секретно». Давай ещё под Сидерцево. Бригада наружного наблюдения зафиксирован контакт объекта Бим с гражданкой Осталетовой АВ. Встреча состоялась по известному вам адресу, проходящему под обозначением Тбилиси. Слуховой контроль не проводился. Фотоматериалы направлены в ваш адрес по принадлежности. Старший операполномоченный Дрекин.